О, Лена. Пальцы нервно перебирали нитку за ниткой, сплетая их между собой. Плохим выходил узор, не хотели вязаться узелки. Не но Еще только взглянув в глаза дочери, О, Лена едва памяти не лишилась. Не было в них прежней холодности. И, как часто бывало, снисходительной усмешки. Будто изумрудный огонь. Взгляд Агнии жег самое сердце. Только... Далее Агнея перед ней. А Лена хоть и была слабенькой ведой, однако кое-что умела, да и слушать у нее хорошо получалось. Веды часто бывают горделивы, себя похвалить и любят, других принизить. Порой ляпали то, что не для чужих ушей. А Лена подмечала. Так и вызнала однажды, что где есть колдовство, от которого можно миг над чужим телом власть обрести. Только сил надо немерено и заклятие сказать без ошибочки. Дочка ее была сильна, а еще всегда непоседлива и тороплива. Что если запнулась не в попад и вражба пошла совсем не так, как надо? Звуки под пальцами дрогнули, как живые, нити натянулись пуще прежнего. Плохо, когда заклятие исковеркано, каждая веда это знала. Но дочка верила в свои силы, а советов слабой матери стыдилась. Когда подросла и вовсе Алену замечать перестала, ранила этим до слез. Любила у Лены дочь так же сильно, как однажды ее отца, вруна проклятого. Из груди вырвался тяжкий вздох. А ведь хотела ради красавца-воина отречься от ведовских сил. Хорошо, что не успела. И пророждение дочери ни мне не Но не довелось ей изведать материнского счастья. Едва Агная мыслить научилась, Сразу сбежала под крылышко верховной, а та и рада, своих-то деток не дали боги. Пришлось олене отступиться и со стороны глядеть, как подрастает Агноюшка. Пальцы вновь задрожали, и узор совсем спутался. Что это ты сегодня неловкая? раздался над головой насмешливый голосок. Дороды, «Да, Иль льду мы тяжкие одолели. Вот змея чернокосая. Алена развернулась и взглянула на стоявшую перед ней веду. «Одолели, да, — Одолели, дородушка, пропела самым ласковым голосом. — Ох, как одолели! Что верховный скажем, а? Не согласен князь отдать сестру нашу? А уж княжечи, как зубы скалят, того, гляди, сожрут. Дорода разум снекла. Отдаст! — возразила уже не так пылка. — Они-то сестры взбунтуются и потребуют, чтобы Дарья, Ладе, матушке, жалилась. — та своей милостью Агнею вернёт, а князя неудачами наградит. Потребует, как же! Не хотела Дарья возвращать соперницу. А Лена об этом знала. Другие веды тоже. А иначе бы не поддались на осторожные уговоры Алены. Не стали требовать справедливости. Агнея ведь, она как огонёк была. Многие этому завидовали, но многие и тянулись. Ровно мотыльки к свече. Явится, точно говорю. Продолжила убеждать дорода: не с первого раза, так с другого прельстится драгоценными подарками. Это могло случиться. Падкая лада на жертвы, чтобы блестели ярче пахли лучше, а ежели на алтарь древнего капища яблочки золотые положить, непременно откликнется. Теперь об этом знала и Агния, или так то ее называлась. Сердце вновь дрогнуло, но не от боли. Слишком уж Алене хотелось видеть дочь такой, как сейчас. Всю жизнь об этом мечтала, да и тянула к Агнея пуще прежнего. Почему так, Алена понять не могла, но должна была вызнать. Не слушая рассуждений дороды, она принялась распускать оберег. Что бы ни случилось, одно понятно — уходить Агнеюшке надобно, самой искать яблоки, а потом и первое капище. Только куда ж ее убрать, ни одно отпустят стерегут добычу без устали. Олена аж поежилась, вспоминая, с какой жадностью глядели на Агну и княжича. Так-то веду не испугать вниманием сразу нескольких мужчин. Бывало, что их сестра двоих, а то и троих на ложе вела, чтобы зачать от самого крепкого. Однако Олене подобное было не по вкусу. Зато Агне не стыдилась заявить, что когда придёт время продолжить род, то она ляжет не просто с мужиком, а непременно богатыря себе найдёт и ни одного. «Ну вот, услышали боги слововеды. Алена выправила разноцветные ленты, заново принялась за плетение. А сердце заходилось стуком. Ведь сколь бы не холодна была с ней дочь, а все одно — родная кровь. Как за нее не тревожиться, особливо сейчас. Княжичи, должно быть, уже почуяли, что ночью по терему гость разгуливал и пришли к своей любушке за ответами.